Все о тренировках. Как, где, когда и что мы будем делать. Фитнес – точная наука. Итак, как накачать орех и можно ли это сделать дома? На второй вопрос отвечу сразу – дома можно. Что касается накачать, то для начала тебе надо разобраться, что конкретно ты вкладываешь в это понятие. Похудеть в области попы сделать ее подтянутой и придать тонус, либо увеличить размер ягодичных мышц. Если твоя цель – увеличить размер ягодичных мышц, то процесс ее достижения должен включать три составляющих. Питание с профицитом, регулярные тренировки, отдых и восстановление. Запомни, пожалуйста, Невозможно! одновременно и накачать попец, и похудеть, как невозможно одновременно разогнать и затормозить автомобиль. Вернее, это возможно только под контролем профессионалов самого высокого уровня, при условии высокоинтенсивного силового тренинга в сочетании с питанием, в котором доля белка составляет более 3 граммов на 1 килограмм твоего веса. Но такого рода тренировки, не входят в наши задачи, и мы их сейчас рассматривать не будем. В этой аудиокниге тебя ждут грамотная программа, которая даст именно тебе четкий план работы. Количество подходов и повторений каждого упражнения, необходимое время отдыха, подбор правильного рабочего веса при работе с железом с учетом периодизации тренировок. Да, фитнес – это наука, которой нужна точность. Если где-то ошибиться, не учесть индивидуальные особенности, неверно подобрать упражнения результата будет достичь очень трудно. Я имею в виду, попа-кач в разы легче. Нельзя забывать и о генетике, и о таком, например, факторе, как рост. Высоким девушкам накачаться намного сложнее, потому что при высоком росте прибавленные 2-3 килограмма мышц почти незаметны. А вот при невысоком уже производят впечатление. Но это не значит, что высоким девушкам накачаться невозможно. Просто им придется больше трудиться. Кстати, мой рост 1,67 см. Ну что, ты уже поняла, что тебя ждет серьезная, жесткая работа. Готова? Тогда welcome! Для чего тебе железо? Прежде чем перейти к конкретной программе тренировок, Хочу еще раз напомнить, невозможно накачать красивые ягодицы, не тренируя все остальные мышцы. Это значит, к тренировке тела нужно подходить комплексно. Комплексный подход – это работа над мышцами всего тела плюс акцент на зоны, которые нас больше всего интересуют. И еще раз повторюсь, если ты не будешь контролировать свое питание, результата не добьешься. Важный момент. Многим девушкам кажется, что им не подходят силовые тренировки. Они отдают предпочтение кардиотренировкам и особенно неравнодушны групповым занятиям, аэробике, танцам, йоге и тому подобному. Но имей в виду, что создать красивое тело, в том числе подтянуть или увеличить в размере ягодицы, невозможно, занимаясь только кардиотренировками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 Кардио укрепляет сердечно-сосудистую систему и вместе с силовыми тренировками позволяет добиться красивого рельефа, что понадобится тебе обязательно. Ведь сначала мы наращиваем массу, а потом все это подсушиваем и добиваемся красивого рельефа. И в процессе высокоинтенсивного интервального кардио в работу также включаются в значительной степени и ягодичные мышцы. Высокоинтенсивное интервальное кардио – это тренировка, где периоды интенсивной нагрузки чередуются с нагрузкой низкой интенсивности или отдыхом. Примерно 20 секунд бега, 60 секунд ходьбы. Для таких занятий подойдут беговая дорожка, велотренажер, тренажер гребля и так далее. Только учти, кардиотренировка должна длиться как минимум 30-40 минут. Потому что если ты даешь себе непродолжительную, но интенсивную физическую нагрузку, то начинается выработка кортизола, гормона, который способствует потере мышечной массы. И только через 20-30 минут занятия уровень кортизола резко падает. После этого мы занимаемся еще 10-20 минут уже при низком уровне кортизола. И это позволяет сохранить мышечную массу. Иначе можно свести к нулю эффект силовой тренировки. Еще немного анатомии. О типах мышечных волокон. Мы с тобой уже вскользь коснулись анатомии наших ягодиц и их мышечного строения. Еще я должна рассказать о типах мышечных волокон, что очень важно для правильного построения тренинга. У человека два типа мышечных волокон. Первый тип – это медленные мышечные волокна, или как их еще называют, Красные мышечные волокна. Они отвечают за выносливость. Второй тип — это быстрые или белые мышечные волокна, которые отвечают за силу и скорость. Наши тренировки должны быть направлены на то, чтобы одновременно включались в работу и белые, и красные мышечные волокна. Приведу конкретный пример видов физической нагрузки по типам мышечных волокон. Ты знаешь, что... Спринтеры, бегуны на короткие дистанции полностью выкладываются за какие-то доли минуты. Именно в спринте, где делается акцент на скорости и силу, очень важны белые мышечные волокна. И существуют стайеры, бегуны на длинные дистанции и марафонцы, которые пробегают до 40 км. Для этих спортсменов самое важное выносливость. А потому для марафонцев и стайеров огромное значение имеют красные мышечные волокна. А нам с тобой необходимо тренировать и тот, и другой тип мышечных волокон. В соответствии с этим мы будем строить свои тренировки. Медленные красные мышечные волокна требуют очень большого количества повторений и упражнений. Они включаются когда мы работаем с небольшими весами в большом диапазоне повторений от 15-30 и больше. Когда мы выполняем двусеты, трисеты, суперсеты, несколько повторений одного и того же упражнения подряд без перерыва, мы тренируем красные мышечные волокна. А когда мы делаем небольшое количество повторений, но с большими весами, мы тренируем белые мышечные волокна. Обычно это базовые многосуставные упражнения, например, присоединение или тяги со свободными весами выпады. Имей в виду, такие упражнения требуют достаточно большого количества времени между подходами для восстановления. И снова развенчиваем мифы. Сейчас немного о мифах, которые гуляют вокруг тренировок ягодичных мышц. Ты знаешь, я очень люблю заниматься развенчанием мифов. Уже делала это в своей первой книге, и сейчас хочу продолжить. Какие мифы на этот счет существуют? Миф о том, что приседания – это лучшее упражнение для попы. По социальным сетям гуляют схемы приседаний, где тебя призывают приседать чуть ли не по 500 раз в день. При этом считается, что именно приседая ты качаешь попу. Конечно же, это неверно. И мы чуть позже подробно об этом поговорим. Еще один миф. Есть такое несправедливое мнение, что ягодицы можно накачать только работая с очень большими весами, чуть ли не собственным весом. То есть, если ты весишь 60 кг и не приседаешь со штангой 60 кг, ягодиц тебе не видать. Конечно же, это неверно. Миф, который не так распространен, но тоже гуляет даже среди профессиональных спортсменов. Над ягодицами можно работать очень редко, например, раз в неделю. Это неверно. И еще одно нелепое заблуждение. Считается, что если после тренировки у тебя не болит попа, так что ты не можешь присесть на стул или, извините, на унитаз, то тренировка прошла даром. Что такое рабочий вес и как правильно его подобрать? В процессе работы над мышцами и над ягодичными мышцами и над любыми другими очень важно правильно подобрать вес, с которым мы будем работать. Если ты неправильно подбираешь вес для своих тренировок, то не достигнешь своих целей, то есть не сможешь проработать мышцы именно с акцентом на их рост. Если ты работаешь на тонус, на рельеф, это не так страшно. А вот для роста мышц необходим именно правильный рабочий вес. Причем для каждого этот вес индивидуален. Это зависит от твоей физической подготовки, от твоей выносливости, от того, как развиты у тебя белые и красные мышечные волокна, и еще от многих факторов. Как определить, какой вес подойдет именно тебе? Рабочий вес, Это тот вес, с которым ты можешь абсолютно технически верно выполнить заданное количество повторений упражнения в подходе, но не на одно больше. То есть, выполняя последнее повторение, ты чувствуешь, это именно то повторение, после которого ты даже под дулом пистолета не сможешь сделать еще одно. Но при этом ты выполнила это последнее повторение технически верно. Очень важно правильно подбирать рабочий вес. Для максимального результата максимальная амплитуда. Мы говорили о том, что упражнения нужно выполнять технически верно. Но одной только правильной техники мало. Не менее важна амплитуда, с которой ты работаешь. Если у тебя правильная техника, но маленькая амплитуда в приседании, ягодичном мостике и так далее то нужного результата ты не достигнешь. Правильная техника должна сочетаться с максимальной амплитудой. Это крайне важно. Возьмем для примера приседания, которое очень популярно в России. В других странах мира это упражнение не так востребовано среди любителей фитнеса, а у нас почему-то считается, что приседания... Это все для ягодиц, хотя включают в работу ягодичные мышцы всего лишь на 30-35%, не более того. Для реального роста ягодиц ты должна приседать с максимальной амплитудой, то есть практически в пол. Конечно же, если позволяет, во-первых, твой уровень физической подготовки, во-вторых, состояние твоих коленей. Они должны быть достаточно здоровыми. И в-третьих, твоя растяжка мышц, подколенных сухожилий задней поверхности бедра. Однако у нас правильной техникой считается приседание до параллели с полом. Да, не спорю, эта техника правильная, но только с точки зрения общей физической подготовки, чтобы не навредить коленям и спине. Если же ты не можешь приседать в пол, нет смысла выполнять приседания для тренировки ягодичных мышц, тем более что существуют другие упражнения, которые намного сильнее включают ягодицы в работу, и которые тебе по силам будет выполнять с максимальной амплитудой. Например, ягодичные мостики, о которых мы будем говорить дальше. О тренажере Смита. Есть еще и такой вариант. Выполнять приседания в тренажере Смита – это универсальный тренажер для проработки всех групп мышц. Я очень часто демонстрирую и у себя в Инстаграм, и на YouTube приседания в тренажере Смита. Почему? потому что знаю, меня смотрят, читают и слушают не только подготовленные люди. И не всегда это люди, у которых абсолютно нет проблем со здоровьем, с теми же коленями и спиной. Скорее всего, наоборот. А приседания в тренажере Смита – это наиболее безопасный вариант. Но, с другой стороны, приседания в Смите – это менее эффективный вариант, чем приседания со штангой или с гантелями что можно использовать в качестве свободного веса. Запомни раз и навсегда. Все упражнения, особенно направленные на рост ягодиц, выполняемые не в тренажерах, а со свободными весами, намного эффективнее. Именно поэтому я рекомендую, как и все грамотные тренеры, прежде всего базовые силовые упражнения с правильно подобранным рабочим весом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 Только с весом собственного тела я отвечу, что и это тоже возможно, хотя использование какого-то дополнительного отягощения предпочтительнее. При правильном подходе твои ягодицы реально приобретут лучшую форму, они будут в тонусе, станут более привлекательными. Отягощением может быть все что угодно, например, специальная эластичная резина. Я считаю, что каждый человек может обзавестись этим нехитрым приспособлением.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 С моими рекомендациями и постарайся понять, что именно делаешь неправильно. Это еще один способ, который поможет продуктивно работать над мышцами и получить в конце тот результат, на который ты рассчитываешь. Ты в самом деле можешь реально изменить свое тело, имея под рукой лишь мою книгу и телефон, на который снимаются видео. Тренируясь в зале, тоже по возможности снимай видео. Это сейчас делают все. А потому ты никого не удивишь, никто не обратит на это внимания. Поверь, в зале каждый занят своим делом. Никого не интересует, каким образом ты выполняешь упражнения. Никто не будет над тобой смеяться или обсуждать. Зато ты прекрасно увидишь свои недостатки. Повторю, если у тебя нет опыта, то придя в зал, также начинай работать совсем без веса, либо с минимальным весом.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 Ягодичный мостик – это то упражнение, которое и дома, и в зале может сделать тебя красивой и в то же время не слишком нагружать твои колени. Другие виды упражнений, которые мы будем выполнять. Давай рассмотрим теперь другие упражнения, которые могут быть максимально эффективными для проработки именно ягодиц. Становая тяга. Становая тяга – упражнение достаточно популярное. Оно, как и ягодичный мостик, максимально задействует ягодичные мышцы. Что касается ног, то становая тяга больше включает в работу бицепсы бедра, чем квадрицепсы. Потому становая тяга достаточно популярна. У становой тяги тоже существует много разновидностей. Ты увидишь это на фото. Тяга сумо. Это упражнение очень эффективно включает в работу ягодичные мышцы, и его нам выполнять необходимо. Разновидности этого упражнения смотри на фотографиях. Различные виды выпадов. Выпады — это многосуставные упражнения, которые прорабатывают как ягодицы, так и ноги. Есть варианты выпадов как с отягощением, так и без. Приседания с колен. Это упражнение не так популярно, как обычные приседания, Но, тем не менее, достаточно эффективно и очень хорошо вовлекает в работу ягодицы. Приседания с колен можно выполнять и со штангой, и в смите, а можно их делать и дома, без дополнительных отягощений. Обратная гиперэкстензия. Обратная гиперэкстензия – это подъемы и сгибания ног лежа на животе. Очень популярное упражнение, которое по максимуму включает в работу и ягодицы, и бицепс бедра. Его можно выполнять и в тренажере, и без тренажера. Варианты представлены ниже на фото. Отведение бедра. Очень важное для наших целей упражнение, которое может выполняться и с опорой на предплечье, и стоя на четвереньках с опорой на ладони. Все виды отведения бедра прекрасно включают в работу ягодичные мышцы. Ты также увидишь это на фото. Жим платформы ногами. Это упражнение в тренажере, когда мы сгибаем и разгибаем ноги, упираясь стопами в платформу. Оно достаточно эффективное и очень популярное, вовлекающее в работу ягодичные мышцы на достаточно хорошем уровне. Разведение ног. Выполняется как в тренажере, так и без него. Это упражнение максимально популярно среди девушек, впервые пришедших в тренажерный зал и вообще-то не знающих, что им делать. Тренажер для разведения ног очень понятен для начинающих, хотя и там есть свои тонкости. Подробнее об этом ниже. Упражнения на разгибание и отведение ног. Существует очень много вариантов махов, отведений, сгибания и разгибания ног, которые выполняются лежа на коврике без тренажеров. О них я подробнее расскажу, когда буду знакомить тебя с конкретными программами тренировок. Личный опыт плюс научные данные. Все эти упражнения я рекомендую тебе, опираясь не только на свой личный опыт, но и научные исследования. Именно перечисленные выше упражнения признаны специалистами самыми эффективными для достижения наших целей. Ты видишь мои ягодицы в социальных сетях. Они – лучшее доказательство эффективности моей программы тренировок, в основе которой лежат исключительно научные данные. Чувствовать мышцы – это важно. Еще один важный момент, который тебе нужно учесть, когда приступишь к тренировкам. Выполняя любое упражнение, ты должна чувствовать свой орех. Только тогда он будет расти, формироваться и округляться. Чувствовать именно ягодичные мышцы, а не спину, руки или квадрицепс. Благодаря тренировкам ты налаживаешь нейромышечную связь, то есть такую связь между мышцами и мозгом, которая помогает тебе чувствовать и осознавать то, как работает твое тело. Только тогда, когда ты буквально дожжение, ощутишь растяжение и сокращение ягодичных мышц, ты можешь быть уверена, что работаешь не зря. Четыре основных момента тренировки. Итак. Вот основные моменты твоих тренировок на рост ягодичных мышц. Правильно подобранный рабочий вес. Правильно подобранное количество повторов. Темп выполнения упражнения. Отдых между подходами и тренировками. Вес. Очень важный момент. Не гонись за слишком большими весами. Практика показывает, что 40 кг приседи и тяги для девушки вполне достаточно. Ведь ты работаешь на массу, а не на силу. Как подобрать вес? Начинаешь с приблизительного и постоянно определяешь, с каким именно весом ты выполняешь последнее повторение уже с трудом, но все еще правильно. Заведи тренировочный дневник и записывай туда вес, с которым работала, чтобы не тратить время на его подбор на следующей тренировке. Повторы. Когда мы работаем, на набор массы их число обычно составляет от 6 до 12. Но какое конкретно количество повторов подойдет именно тебе, ты поймешь только экспериментальным путем. Темп, с которым ты выполняешь упражнения, очень важен. И тут главное не спешить. Каждое упражнение состоит из двух фаз – позитивной и негативной. Позитивная фаза – это, собственно, движение, например, выпад. Негативная фаза – это возвращение в исходное положение. Так вот, негативная фаза должна быть медленной, только тогда ты почувствуешь ту мышцу, которую прорабатываешь. Отдых между подходами при работе на массу должен быть не меньше двух минут. Отдых между тренировками – 2-3 дня. А теперь рассмотрим техники выполнения конкретных упражнений.